6. Мгновение торжества. Ровный мертвенный свет, истекающий с небес на поле беспощадной сечи. Мертвые лица мертвых, мертвые лица живых. Вой гулкой пустоты в ушах и под сердцем. Красноглазый человек с длинными снежно-белыми волосами, рассыпавшимися по плечам из-под шлема, Увенчанного полумесяцем и девизом правящей династии новых конгитларов, Принимает присягу из сочащихся кровью уст побежденных. Ему нет противников, ему нет равных, ему нет предела. Море Фахо ракочет в нескольких лигах от его стоп. На нем лес мачт, бьются по ветру, Штандарты южных домов и шелковые тритоны тернаунских дружин. Война эпохи третьего вздоха Хумера завершена. Звездно рожденные мертвы. Кальт, узурпатор ретарского престола, умерщвлен на рассвете. Элай, сын звездно рожденного, умерщвлен час назад. Мятежный дом гимелинов истреблён. Арин раздавлен, как молодой краб, В челюстях бывалой морской черепахи. Имя черепахи — Синий Алустрал. Имя новому властелину круга земель — Торвент Мудрый. Губы Герфигеста сухие шершавые. На мгновение он, глупейший из кангетларов, прикладывает их к тыльной стороне ладони своего бывшего наставника, своего бывшего соратника, своего бывшего императора. Герфигест поднимает глаза. Сейчас, сейчас эти сухие губы предателя произнесут слова присяги. Сейчас. Торвент, мгновение твоей жизни сочтены. Ищейка у Райна идет за тобой. Тогда он не нашел ничего лучшего, чем рассмеяться, смех и промельк стали, вернувший мятежного Герфигеста в лоно небытия. Но прежде чем последний из покоренных мерзавцев склонил перед ним колени, прежде чем он успел задуматься над словами Герфигеста, сочлененная смерть разыскала его. Нора Оксшин... Слишком хорошо помнил тот день, и слишком свежей казалась боль, дробящая огненными молотами в прах его молодое тело. Но Рокс Шин не рассмеялся теперь, спустя 600 лет после своей смерти, в зените небывалого могущества, по сравнению с которым слава Эльена, искусство Шета и воля Урайна были менее чем ничем. 7. Убийца отраженных чуял свою добычу за многие лиги так же хорошо, как гончая чует зайца, как поющее оружие плоть нежити, как влюбленный мужчина счастье своей возлюбленной. С точными канавами улиц, трубами воздушного отопления особняков Красного Кольца, а то и просто густой травой садов, разбитых на манер алустральских озер и тропок, убийца Крался к своей цели. Убийца отраженных не мог знать, но он мог пребывать в действии. И тем не менее, его мудрости позавидовал бы и опытный войсководитель, его зоркости и находчивости следопыт. Весь остаток ночи и все утро убийца отраженных искал наилучший путь к своей жертве. Его мудрость, зоркость и находчивость вывели его в туннель почтового дома, туннель, ведущий в неведомую убийцы отраженных громаду сводоравновесия. «Пестрый путь!» — вел Скорпиона от начала до конца рокового странствия. Теперь он был близок к концу. И сверхчуткий зрак истины в кабинете Гнора отозвался его приближению. 8. Но Рокшин стремительно подошел к шару, приложил к нему ладони, а после, не весь зачем, и правое ухо. Вскоре, разуверившись в своей затее, он вернулся на свое место, сел, обвел отсутствующим взглядом надрубленную поверхность стола и стражей за спиной Эйгена. Лишь через несколько минут он вновь обрел способность удивлять мир членораздельной речью. «Ты не солгал мне, Рахсаван, признаюсь, я удивлен, можно даже сказать, восхищен тобою, Рахсаван. И тем большим будет мое восхищение, когда ты продемонстрируешь мне свою способность не только выпускать в мир ищейку Урайна, но еще и отзывать ее обратно». «Простите, Арум, я я не вполне понимаю вас», — вздернул брови Эйген, — Убийца отраженных ушел своим путем, и я не имею над ним ни малейшей власти. Равно как и вы, равно как и кто-либо другой. «Милостивые гиазиры оставьте нас!» Слова Нора были обращены к матросу и нищему. Кроме них в кабинете Гнора офицеров охраны не было. Те безмолвно направились к дверям подъемника. Нора помолчал, ожидая, когда они исчезнут, и сказал, обращаясь к Эгину твердым, ровным голосом, «Не тебе, Варанец, судить о темной мудрости Актанга Урайна, звезднорожденного, призванного ко второму рождению волею Хуммера и уничтоженному волею Кальта Лазоходца, и не тебе, Варанец, знать о секретах его ищейки». Судя по тому, что Нора отослал своих клевретов, он собирался сказать нечто, чего ни одному смертному знать не должно. эгин подумал, что если Нора говорит это ему, следовательно, он уже заочно приговорил его, Эггина, к смерти. А у Эггина, хоть ему и было стыдно в том себе признаться, была слабая надежда что Нора по каким-то соображениям высшего порядка до поры до времени оставит его в живых. Ведь уцелел же он, Эггин, в стольких передрягах, и до Танагели он глянулся, и Знахарю, и даже Лакха был более, чем снисходителен к нему, если не считать, конечно, указаний данных Онни убить эгена незамедлительно по прочтении письма. Нора тем временем продолжал. Ураин был достаточно умен, чтобы оставить лазейку к хладному сердцу и каменным глазам Скорпиона. Скорпион — это стрела, которая создана так, что ее можно вернуть обратно. Но сделать это может лишь тот, кто выпустил стрелу. Ты, Эгин, невероятно везучий рах Саван опора вещей, «Выпустил Скорпиона в мир, и ты, Эйгин, заставишь его вновь распасться в ничто, развалиться на бессмысленные побрякушки!» «Странно!» — протянул Эйгин, опьяненный предощущением своей близкой неизбежной смерти. «Вы полагаете, Арум, что я, офицер свода равновесия, присягавший на верность князю истине, а равно и невольный странник пестрого пути, — «Я выпустил убийцу отраженных ради собственной забавы, и теперь по первой же вашей просьбе верну его назад?» Нора противоестественно свернул голову на бок, но чистый ворон и с усилием помассировал шею под тесным знахарским шлемом. «Да, Рахсаван, ты вернешь Скорпиона назад по первой же моей просьбе. Просьба будет чуть позже» а пока что ты можешь поговорить со мной. Просто поговорить. Эгин был в полном недоумении. А как же я вырву твое сердце, мерзавец, если ты не... Или я вскрою твою внутреннюю секиру, и ты поймешь, чем... Впрочем, что теперь ему, Эгину? Уж лучше действительно просто поговорить, но о чем? В том, что Нороокс Шин отраженный, Эйген теперь не сомневался. Отчего бы иначе самозванному Гнору так пугаться Скорпиона? В том, что тирании нового Гнора будет жестокой и беспощадной, Эйген тоже не сомневался. Они с нора теперь враги, и говорить им не о чем. Оставалась Авель. Скажите, Арум, а где Авель и Стомай? Авель? Не знаю. Честное слово, не знаю. Я лучше расскажу, как мои люди выследили тебя в Пиннарине. Хочешь? эгин не хотел и поэтому молча пожал плечами. Понятно ведь и так, что дотошный гвардеец на заставе послал все-таки своих людей в свод сообщить о подозрительном арвуме по имени Илонаф. Нора, который ожидал появления своего агента, услышав описание его Эггина внешности, сразу понял, какой Илонаф прибыл в столицу. Остальное было делом поисковых плеяд опоры единства которые, по слухам, могут разыскать в пределах столицы любого человека в течение получаса, при условии, конечно, что его след засвечен какими-либо предметами, находящимися в руках у офицеров ищейк. Эйген, подчиненный Нора, был, конечно же, засвечен едва ли не лучше всех. Но кто же мог знать, что в результате мятежа кабинет Гнора занял Нора оксшин Нет, Говорить им было решительно нечем, и Нора это тоже знал. Но чего же он ждал? Чего?